Глава 9. Свою новую жизнь они начали в Полстри Мэннер, древнем и прекрасном. Ни одно из владений Олдерхерста не могло сравниться с ним по освещенной временем красоте. Эмили чуть не плакала от этой красоты, хотя не могла бы объяснить словами и как-то обозначить основание для обуревавших ее чувств. Она была абсолютно несведущей в архитектурных тонкостях. Для нее это место выглядело как просторный, хоть и невысокий, Волшебный дворец, дворец спящей красавицы, который за сто лет ее сна оплели вьющиеся растения. Они полностью укрыли его стены и башни, украсили его кружевами из листьев, молодых побегов и прочных ветвей. Огромный парк казался лесом, вдоль подъездной дороги росли гигантские липы, их ветви смыкались, образуя громадные арки, а корни прятались во мху. Такие дороги бывают только в сказках. Первый месяц в полстри Эмили тоже провела словно во сне. Сном казался каждый день, и старый дом с бесконечными комнатами, чудесными переходами и коридорами, окружавший его сад с дорожками, лабиринтами из вечно растений, тропинками, ведущими к неожиданно прекрасным полянам, с глубокими чистыми прудами, в которых росли кувшинки и плавали сонные карпы, тоже был частью этих снов. В саду Эмили порой казалось, что Мортимер-стрит — не существовала никогда, а в самом доме она иногда переставала верить в свое собственное существование. Особенно остро она это ощущала в картинной галерее. Мужчины и женщины, когда-то такие же живые, как она, теперь смотрели на нее из рам, и сердце у нее колотилось, будто она столкнулась с чем-то пугающе мистическим. Ее зачаровывали их странные, безобразные или прекрасные, богато украшенные наряды. Их лица... Суровые или полные страсти, такие же безобразные или прекрасные, казалось, чего-то от нее требовали. По крайней мере, ей хватало воображения чувствовать этот их призыв к ней. Олдерхерст был с ней очень добр, но она боялась прискучить ему постоянными расспросами о людях, о которых он знал с детства, его предках. Казалось невероятным, что кто-то может быть так близко связан с этим мужчиной в латах или с той женщиной в фижмах. Люди, чьи предки всю жизнь взирают на них со стен, естественным образом могут забывать, что для других их предки номера в каталогах художественных выставок. У картин в галерее Полстри имелся собственный каталог. Эмили его разыскала и с глубоким интересом изучала. Она лелеяла трогательное тайное желание узнать как можно больше о прежних маркизах Уолдерхерст. Она выяснила, что кроме нее никто из них не явился к своим мужьям из убогих гостиных по ночам становившихся спальнями, из расположенных на заштатных лондонских улицах меблированных комнат. Список благородных невест восходил к временам Генриха I, и иногда сознание этого подавляло леди Уолдерхерст. Но не слишком богатое воображение и отсутствие склонности всё усложнять избавляло её от излишних страданий. На самом деле, спустя несколько недель она вынырнула из этого состояния сна его и поняла, что просто и незатейливо, счастливо. Каждое новое утро приводило ее в восторг. И поскольку она была невероятно нормальным созданием, этот восторг мог бы длиться до конца ее дней. Чудесно было уже то, что Джейн Куб помогала ей одеться изящно и к лицу, и что не надо было думать, как исхитриться, чтобы каждый следующий наряд выглядел свежим и новым. Она наслаждалась нешумной, отлаженной до совершенства работой большого домашнего хозяйства. Возможностью поехать, куда хочется и когда захочется, при этом либо самой править лошадьми, либо прибегнуть к услугам кучера. Возможностью гулять, читать, бродить по прекрасным садам и оранжереям. Все это было новой и неприходящей роскошью для женщины с незамытненной способностью радоваться. Олдер обнаружил, что она не только не мешает, но и способствует его комфорту. Она никогда не путалась у него под ногами. У нее обнаружилась способность появляться и исчезать, никоим образом его не потревожив. Она была понятливой и ласковой, но ни в коем случае не навязчивой. Он знал мужчин, чьи первые годы брака, не говоря уже о первых месяцах, становились совершенно невыносимыми из-за того, что их жены постоянно требовали или ожидали от них всяческих сантиментов, ради которых несентиментальные по природе мужья вынуждены были совершать над собой героические усилия и потому мужья были постоянно раздражены или утомлены, а жены разочарованы. Эмили ничего подобного от него не требовала и, совершенно очевидно, не чувствовала никакого разочарования. Ее вид постоянно радовал глаз, и она все время была счастлива. Она очень похорошела, и когда у них начали появляться визитеры, и она сама стала наносить визиты, ее везде принимали с удовольствием. Нет, он определенно был прав, решив жениться именно на ней. А если она родит ему сына, он тем более себя поздравит, потому что чем чаще он видел Осборна, тем меньше тот ему нравился. К тому же, судя по всему, у них мог появиться ребенок. Это и на самом деле было так. Эмили была этим известием несказанно тронута и прониклась к Осборном еще большим сочувствием. Она постепенно стала понимать, что Осборны куда беднее, чем ей показалось поначалу. Эмили обнаружила, что жилье даже на Дьюк-стрит им уже не по карману, хотя и не знала из-за чего. А причина заключалась в том, что капитан Осборн вынужден был платить некоторую сумму за то, чтобы избежать скандала, связанного с особой, чью талию его руки обвивали на верхнем этаже Омнибуса, и свидетелем чему был сам Уолдерхерст. Осборн прекрасно понимал, если он хочет получить от лорда Уолдерхерста хоть что-то, ему следует позаботиться о кое-каких своих секретах недопустимы даже слухи о прошлых скандалах не говоря уже о сегодняшних ошибках так что девица в расшитой бисером накидке знала как на него надавить вот ему пришлось искать более дешевое жилье хотя даже комнаты на дюк стрит были далеки от желаемого как то раз леди олдерхер свернулась с утренней прогулки раскрасневшейся с горящими глазами и даже не снимая шляпы вошла в кабинет мужа можно к вам Уолдерхерст в этот момент писал какое-то ни к чему не обязывающее письмо и потому поглядел на нее с улыбкой. «Конечно», — ответил он, — «как свежо вы сегодня выглядите. Вам явно полезные упражнения. Вам следует научиться ездить верхом». «Об этом и говорил капитан Осборн. Если не возражаете, я хотела бы кое о чем вас попросить». «Не возражаю. Вы, Эмили, женщина разумная. С вами чувствуешь себя в безопасности». «Но это связано с Осборнами». «Неужели?» — в его голосе послышался холодок. «Вы знаете, что они меня не интересуют». «А она вам тоже не нравится?» «Ну, этого я сказать не могу». «А она, по правде говоря, она чувствует себя не очень хорошо», — неуверенно заговорила Эмили. «То место, где они живут, не очень ей подходит, а они не могут позволить себе ничего приличнее». «Если бы он был более надежным и уважаемым человеком, его обстоятельства были бы совершенно иными», — весьма сдержанно ответил его в светлость. «Да», — торопливо согласилась она, — «уверена, что вы совершенно правы, но...» «Я думала... Я думала, возможно...» Олдорхерсту нравилась ее робость. «Приятно осознавать, что эта высокая, статная, с горделивой осанкой женщина краснеет из-за того, что боится его каким-то образом обидеть». «Так что же вы думали?» «Что возможно?» Она покраснела еще сильнее, но на этот раз от того, что почувствовала облегчение. Совершенно очевидно, что вопреки ее опасениям он не был так уж сильно недоволен ее обращением. «Я сегодня утром предприняла длинную прогулку», ответила она. «Прошла через лес и вышла к месту, которое называется Псовой фермой. По дороге я все думала о бедной миссис Осборн. Утром я получила от нее письмо, и она так несчастна, Я как раз перечитывала ее послание, когда вышла на лужайку перед домом. Оказалось, что он пустует. И я не могла удержаться, подошла посмотреть. Это такой прелестный старый дом, с забавными окнами, трубами. Он весь вид плющом, который, похоже, никто никогда не подстригал. Дом просторный, удобный. Я заглянула в окна и увидела большие камины. Жаль, что в таком месте никто не живет. И, и я подумала, что... «Может быть, вы будете столь добры и издадите его озборным, пока они в Англии?» «Да, это станет изрядным проявлением доброты», — заметил его светлость без всякого воодушевления. От этих слов Эмили так разволновалась, что даже решилась на бесцеремонность, протянула руку и коснулась его. Она всегда чувствовала, что в супружеской фамильярности присутствует некая бесцеремонность, по крайней мере, до сих пор не могла преодолеть это свое ощущение. А фамильярность Олдерхерс также не жаловал. Он был убежден, что лишен того глубоко запрятанного тщеславия, который нуждается в подкормке подобного рода. На самом деле, в силу своего мышления, он не так уж хорошо знал самого себя и не мог проанализировать причины, по которым ему что-то или кто-то нравился или не нравился. Сам-то он полагал, что знает эти причины, однако частенько бывал далек от четкой и беспристрастной их оценки. Хорошо знает себя только человек, обладающий безупречной логикой и проницательностью гения. И в результате такой человек бывает чрезвычайно несчастлив. А Олдерхерст несчастлив не бывал никогда. Он мог быть разочарован или раздражен, но не более. Ему наставило удовольствие прикосновение Эмили, и с видом удовлетворенного своим браком супруга он поощрительно похлопал Эмили по руке. Изначально этот дом был построен для нашего семейного егеря. При нем была и псарня, поэтому его стали называть псовой фермой. Там давно уже никто не жил, он стоит заброшенный, потому что меня не интересуют обычные арендаторы. Он из тех домов, которых уже почти не осталось, а обычные деревенские фермеры не ценят редкости». «Если его обставить так, как надлежит», — сказала Эмили, «он будет просто прекрасен. В Лондоне можно отыскать по-настоящему старинные вещи». Хотя, конечно, для этого тоже нужны средства. Я видела подобные вещи, когда занималась покупками для дам. Они недешевы, но можно найти что-то подходящее». «И вы могли бы взяться за меблировку?» — осведомился уолдерхерст Херст. Осознание того, что он может себе позволить такую экстравагантность, даже вызвало в нем нечто вроде воодушевления, которое подогревалось энтузиазмом, загоревшимся в глазах Эмили. Она чрезвычайно обрадовалась возникшей перспективе. Для человека, рождённого в богатстве, но без богатого воображения, само богатство было чем-то обыденным, просто обеспечивающим каждодневное существование. «Могла бы я? О, дорогой!» — воскликнула она. «Да я о таком и мечтать не смела!» «Это правда», — подумал он. И мысль об этом добавила приятности моменту. Людей, которые могли бы потратить ту или иную сумму на что-то совершенно необязательное, на то, чтобы всего лишь потрафить собственному вкусу, Не так уж и много. Он об этом никогда не задумывался, и сейчас, осознав этот факт, почувствовал благодарность к Эмиле, поскольку она подарила ему новое ощущение. «Что ж, займитесь этим, если вам так хочется», — сказал он. «Я как-то раз показывал это место архитектору, и он сказал, что для того, чтобы привести дом в порядок, сделать удобным, сохранив его старинный дух, потребуется около тысячи фунтов. На самом деле дом еще крепкий, и его стоит спасти». «Стены и трубы хорошо сохранились. Я об этом позабочусь. А вы доделаете все остальное по своему вкусу». «Да, но старинные вещи стоят дорого», — забеспокоилась Эмили. «В наши дни на них большой спрос». «Но не двадцать же тысяч фунтов они будут стоить. В конце концов, это фермерский дом. А вы, женщина практичная, восстановите его». «Разрешаю». Эмили закрыла лицо руками. «Вот что значит быть маркизой Уолдерхерст». «Мортимер-стрит осталась где-то далеко в прошлом». Она уже казалась нереальной. Эмили опустила руки и засмеялась даже чуть нервно. «Я не знаю, как вас благодарить. Я не знала. Я и представить себе не могла, что есть люди, способные на такие чудесные поступки». «Такие люди есть», — сказал он. «Вы одна из них». И тут она вдруг вспомнила, с чего начался весь этот разговор. Восторг ее мгновенно угас. «О, как я могла забыть! Начала она. «Простите, забылась, потому что так обрадовалась. Когда дом будет готов и обставлен...» «А, вы обозбранных. Что ж, мы позволим им там пожить. Во всяком случае, несколько месяцев». «Они будут так вам благодарны!» С чувством воскликнула она. «Вы окажете им такое благодеяние!» «Я делаю это для вас, а не для них. Мне нравится вас радовать». Она вышла, чтобы снять, наконец, шляпку, и глаза ее были полны слез благодарности за такую необыкновенную щедрость. Она еще некоторое время не могла успокоиться, и все ходила и ходила по своей спальне, затем села, чтобы написать письмо миссис Осборн. Но потом снова вскочила, и, подойдя к постели, встала на колени. Она вознесла хвалу Богу в тех же словах, в каких благодарила Его во время воскресной службы. Ее представления о Господе были простыми и незатейливыми, и она была бы поражена, И даже испугана, если бы ей сказали, что она приписывает Всевышнему черты маркиза Олдерхерста. Ну, во всяком случае, это ни в коей мере не умоляло ее набожности.